Потом она спросила напрямик, ведь толки насчет примирения с герцогиней и прочего чистый вздор или нет? Он гулко откашлялся. Разумеется, пустая болтовня. Они оживленно поужинали, выпили вдвоем без губертовских рыцарей. Ни намека на щутца и на азиандра. Графиня заполнила всю комнату своей беззаботной шумной веселостью целиком окутала ею освободившегося от гнета Эбергарда Людвига. «Черт возьми, что за скачка? Что за женщина? Бес, а не женщина!» Графиня проспала всю ночь без грез, глубоким, блаженным, долгим сном. Когда она пробудилась, герцога не было. Он улизнул тайком на рассвете. Надавав пощечин елейному пожимающему плечами втайне ухмыляющемуся костеряну, графиня вне себя кинул вслед за герцогом, загоняя коней. В людвигсбургском замке пустота не на герцога. Герцог уехал в Берлин с ответным визитом к королю. Предписанная церемониалом свита Нагонит его на границе Обезумев, размахивая хлыстом Неузнаваемая от ярости Мимо жмущихся по стенам лакеев Ринулась она через пустые залы Только в последнем покое У письменного стола герцога Между бюстом Августа и марка Аврелия Перед картиной итальянского художника Изображающей ее самое Со знаками герцогского достоинства Человек, в сановнищем парите бесконечно учтивый, почтительно склоненный, со слащавой улыбкой, Сютц. Андреас Генрих Сютц. Ее креатура, ее Сютц, которого она возвела в дворянское достоинство, сделала тайну. «Я ибо за такую задержку ей не миновать высочайшего гнева и грозной немилости». Они встречались за трапезами. Старый прозженный интриган, умевший удержаться при любом режиме, непритворно симпатизировал графине за ее дерзновенный взлет И как знаток восхищался замысловатыми деловыми махинациями, с помощью которых ее евреи преспокойно переправляли за границу награбленные ею богатства. Высохший как мощи, покончивший со страстями кавалер, никогда бы не поверил, что способен столь искренне и пылко ухаживать за толстой немолодой женщиной. Они вели за столом пикантные, сдобренные смелыми намеками беседы, и он с интересом ждал, до каких пределов доведет она ослушание строгому приказу Абергарда Людвига. Герцог недолго пробыл в гостях. Щуц не замедлил сообщить графине, что герцогиня получила приглашение в замок Тейнах. Туда же вызваны депутаты Лантага, а также посланники Баден-Дурлаха, курфюршества Бранденбургского и Касселя. Герцог желает примириться со своей супругой перед лицом народа и империи. Долго молча смотрела графиня на тайного советника, который не спускал с нее серьезного внимательного взгляда. Затем она попыталась вскочить, и со славым сдавленным криком упала без чувств. Он поспешил ей на помощь, позвал ее в служанок. Вечером он снова велел доложить о себе, спросил, каковы будут ее распоряжения. Она в воплощении величавой покорности заявила, что едет в свой замок Фрейденталь к матери, которую поселила там пять лет назад. Щют спросил, не предоставить ли ей конвой, ибо он опасается вспышек народного гнева. Она, откинув голову, сжав губы, отказалась. Наутро она с челюдью выехала из Людвигсбурга в шести каретах. Пока лошади трогали, тайный советник Щют стоял, склонившись в глубоком поклоне у полюстрады замка. Из-за драпировок на высоких окнах, ухмыляясь, поглядывая герцогские лакеи. Горожане смотрели ей вслед молча, не кланяясь, глумиться они не решались. Но визгливый смех уличных мальчишек летел за ее каретой. Она послала вперед целый обоз мебели и предметов убранства, Замок остался опустошенным после ее отъезда. Даже драгоценные чернильницы герцога исчезли, и бюсты Августа и Марка Аврелия стояли совсем оголенные перед помпезным портретом кисти итальянского художника.